И оно солнце не обмануло. На другой день оно вышло с восходом. В небе еще держались тучи подсохшие сморенные, словно надоевшие сами себе, но восточная утренняя сторона была чистой, и солнце выкатилось без помех. И пока оно поднималось, тучи утончайшие сквозя все отступали от него и отступали, и наконец, как ледины, растаяли совсем. К обеду небо полностью освободилось, засияло и в радостном нетерпении как бы заходило, закружилось над землей, снизывая волна за волной щедрую чистую краску. В него ринулись птицы и заиграли, заносились, разминая крылья, вскрикивая в глубоких нырках от счастья, что им дано летать. Мокрая земля задымилась белым молочным парком, который тут же сгорал под солнцем. Готовились кваситься лужи. В них со вниманием заглядывали, словно решаясь, наконец, научиться плавать курицы. В них бродили поросята, но без жары не ложились, только примеривались, где можно будет позже лечь. Зелень в лесах и травах налилась и загустела до темноты, но и после недельного ненастья нигде не тронулся желтизной лист. Лето, значит, будет долгим. Ровные в дождь резкие ясные запахи слились в одно могучее испарение, в котором, как в реке, нельзя было разобрать, чья и с какого ручья вода. После обеда, едва обыгала, Павел повел людей разбрасывать копны, сушить пролитое сено. Дождь и работы наделал. Но хуже всего он смыл и унес азарт и запал, с каким до того шел сенокосом. Положим переделывать и возвращать свою работу всегда приятного мало, но люди чувствовали, что и на период, когда они наверстают ее и пойдут дальше, что и тогда они станут работать только ради работы, а не ради удовольствия. А ведь поначалу именно удовольствие и было. Теперь же хотелось скорее конца, поставить за и домой. Хватит жизнь на раскоряку, одна нога здесь, другая там, пора прибиваться к твердому берегу. Сейчас при солнце середины сентября казалось совсем близкой рукой подать, а еще столько всяких забот, столько хлопот по переезду. Где взять силы и время? Корова вон ходит на выпасе, ничего беды. Как будет с ней? И кто решался косить, теперь задумался. Когда? Не лучше ли сразу корову под топор, а заботу под забор? Можно было и в дождь ходить, помаленьку махать, попрекала себя и мужиков своих Дарья. Недовольно ох расстраивается тем, что вот задним умом только юмны. Можно было пряча глаза и нервничать, отвечал Павел. Только он не сказывался, когда кончится. Можно было изгнаить. Один Андрей не унавал. На косим бабушка